Глава шестая. Горизонт постепенно затягивался мутным маревом. Поднялся ветер, его порывы срывали с вершин барханов песок. Нещадно хлистали им по лицу людей и сбивали сходы верблюдов. Иногда ветер был настолько сильным, что казалось невозможным устоять на ногах. Повинуясь приказу Мехди, я забралась в планки, но не чувствовала себя там в безопасности. Хрупкую конструкцию раскачивала так сильно, словно собиралась унести вместе со мной в пустынную даль. И это, несмотря на то, что маги каравана пытались что-то сделать. Хоть как-то противостоять приближающейся буре. Раз за разом они накидывали защитные купола, выставляли полупрозрачные силовые стены, пытаясь уберечь нас от песка и позволить верблюдам идти дальше. Ведь Магдеш был уже близко, я это слышала но разбушевавшаяся стихия рвала магическую защиту в клочья. Да и что ей могло противостоять, если ветер гнал барханы так, словно они волны на поверхности штормового моря? «Вниз! Всем вниз, госпожа! Вот, закройте лицо!» Прорвавшись ко мне сквозь ветер, Мигди протянул смоченный в воде платок, наказав завязать рот и нос, хотя я и так уже была закутана во все вуаль. Оказалось, караван остановился на вершине бархана. Пока я сидела в планке, не то пропустила приближение бури. И теперь смотрела на то, как чернела идущая на нас стена бурлящего песка. Она была совсем близко. Пыльные облака походили на грозовые тучи, в которых я различила голубоватые сполухи молний. Особо сильный заряд ударил в бархан неподалеку, затем скатился по его склону, подобный магическому шару. Ненадолго завис в воздухе, но потом потускнел и исчез. У меня перехватило дыхание, потому что я поняла, что это такое. Шаровая молния. Убийственное природное явление, от которого стоило держаться как можно дальше. Заодно мне стало понятно, почему мы не спрятались внизу бархана, а собирались переждать бурю на его вершине. «Госпожа, немедленно укройтесь за верблюдом. Ложитесь вот там, с подветренной стороны!» Кажется, именно это кричал мне Мигди. А Маиса уже лежала на песке, закрыв голову руками. Но я все еще медлила. Смотрела на трех магов, казавшихся мне букашками перед лицом стихии. Раз за разом они вскидывали руки в тщетных попытках ослабить удар песчаной бури. Но разве они могли что-то сделать? А потом я увидела. Движение на краю бури. Светлая точка, возникшая, словно из ниоткуда и двигавшаяся в нашу сторону. Я следила за ней, пока она не превратилась в закутанного в темную одежду всадника, верхом на огромном белом коне. Он несся к нам и казался мне быстрее ветра. Мужчины каравана тоже притихли, но ровно до тех пор, пока они его не узнали. Надир Аляман, пустынный ястреб. То и дело раздавались прерываемые ветром голоса. «Значит, Магдеж совсем рядом». Вот и всадник тоже был близко. Уже скоро он добрался до нашего каравана, презрев защиту, которую пытались выставить маги. Меня почему-то не оставляло ощущение, что он здесь по мою душу. И я не ошиблась. Пока таращилась на него, он оказался рядом. Нагнулся, схватил меня, дернул вверх, и я... Я оказалась на его жеребце. И он усадил меня перед собой. «Нет, погодите, а как же Моиса? Ее нужно взять с собой!» Закричала я ему на Астарском, пытаясь переселить бурю. «Моя горничная!» Но он не стал меня слушать. Вырваться и спрыгнуть с жеребца тоже не дал. Прижал к себе так, что я едва могла дышать. Затем пришпорил коня, и мы унеслись в темную полевую даль. Куда? Это было ведомо лишь богам Астары и самому пустынному ястребу. В Магдеш мы въехали вместе с бурей. Она окончательно накрыла нас еще на подступах к городу. Стало темно, да так, словно наступил поздний вечер, и невозможно ничего различить даже на расстоянии вытянутой руки. Песок лез в глаза, рот и нос, потому что смоченный в воде платок, которым я прикрывала лицо, сполз куда-то на шею. А Надир держал меня слишком крепко, не обращая внимания ни на мои протесты, ни на просьбы, поэтому я замолчал. Ждала, чем все закончится, иногда сотрясаясь от мучительных приступов кашля. Затем, кажется, мы миновали распахнутые городские ворота и понеслись по улицам Макдеша. Город тоже накрыла буря, и я почти его не видела, лишь иногда мелькали, вырываясь из пыльной мглы, очертания каменных строений. А еще я слышала, как цокали копыта жеребца, ведомого уверенной рукой Надира, по мостовым. Мы проскакали по опустевшим улицам, не встретив ни единой души. Затем в пыльном сумраке промелькнули очертания высоких стен. Подозреваемые были у ворот дворца Надира, потому что раздался резкий окрик. Надир приказывал немедленно нас впустить, и ворота стали со скрипом открываться. Но хозяин не стал дожидаться, когда они распахнутся до конца. Мы въехали на территорию дворца, и я порадовалась тому, что буря не поглотила его так же, как и остальной мир. Скорее всего, причиной были защитные заклинания, стоявшие над дворцом, которые защищали его от песка, и ставили их с умом, потому что ко мне вернулось зрение. Я увидела мужчин, закрывающих ворота. Поморгала, присмотрелась к ним еще раз, потому что один из них... Кажется, у меня окончательно помутилось сознание, но мне показалось, что это был Касим. Ну как такое возможно? Впрочем, мы уже поскакали дальше. Миновали полупустой двор, затем была еще одна стена и ворота. За ними промелькнул ухоженный сад, после чего мы въехали под своды открытой галереи, где Надир спрыгнул с жеребца. Я думала последовать его примеру, но вместо этого совершенно обессиленно упала ему на руки. Он снова прижал меня к себе, словно не почувствовал моего веса. Но ненадолго, ничего не говоря, передал меня подбежавшему закутанному в желтое одеяние слуги. Еще двое подобострастно клоняясь, тоже встречали своего господина. Позаботьтесь о ней, приказал им Надир, после чего развернулся, собираясь уже меня покинуть. "Маиса", сказала ему в спину. "Это моя горничная. Спасибо, что вы спасли меня, господин Аляман. Но я за нее очень переживаю". Но он лишь пожал плечами. "Буря долго не продлится", ответил мне, после чего ушел и коня своего увел. Скрипнули ворота, закрываясь за ним, а я, опомнившись, потребовала, чтобы меня поставили на ноги. «Но вы устали. Приказ господина», — забормотал слуга, все еще державший меня на руках. «Немедленно», — приказала ему, — «поверьте, я в состоянии идти сама». Он послушал, после чего меня повели в женское царство дворца Надира Алямана, и несколько дверей захлопнулось за моей спиной, отрезая дорогу на свободу. Именно так я очутилась в гареме пустынного ястреба.